цеппенев от ужаса мы безмолвно следили за его приближением как вдруг он резко изменил направление прямо по траве бросился к мраморной былюстраде перешагнул через нее и кинулся в реку тут рассказчик умолк видно было что он словно заново переживает случившееся что происходило пока г был в доме спросил дэн «Вот-вот. Это и есть самое существенное», — шепнул Ди, толкая в бок дзял. Госпожа Гэра сказала, что муж вбежал в спальню и вне себя от возбуждения стал жаловаться на черствость друзей, которые не желают понимать, насколько ему плохо. Жена пыталась успокоить его и пошла за лекарством. Вернувшись, она нашла супруга в состоянии полной невменяемости. Он топал ногами и отказывался принимать лекарства. Затем внезапно повернулся и бросился вон из комнаты на террасу. Больше она его не видела. Надо сказать, что от спальни к террасе ведет узкий с низким потолком коридор. Он был устроен уже после завершения строительства дома, когда господин Г пожелал, чтобы можно было выходить на террасу прямо из спальни. Вот я думаю, что в состоянии крайнего возбуждения господин г пробегая по коридору, ударился головой о верхнюю перекладину двери, после чего лишился остатков разума и в припадке безумия покончил с собой. Судья Дэн, который до тех пор слушал с отсутствующим видом, внезапно вскинул голову и, обернувшись к своему советнику, спросил. «Поскольку вы там были, то, надеюсь, осмотрели выход на террасу?» «Точно так, Ваша честь!» — почтительно ответил Бань. «Однако ни на полу, ни на верхней перекладине двери никаких следов крови я не обнаружил». «А какой высоты балюстрада, которая отгораживает сад от реки?» — спросил судья, обращаясь к банкиру. «Не более трех футов, Ваша честь!» — ответил Лэнни Дзянь. «Я не раз советовал господину г сделать ее повыше, чтобы кто-либо из гостей, перебравший янтарного зелья, Ненароком не сорвался вниз. Сразу за нею отвесный обрыв, не менее десяти футов. Покойный мне возражал, он где специально приказал сделать низкую балюстраду, чтобы из сада беспрепятственно любоваться видом. «А сколько ступеней в павильоне из чего они?» — спросил судья Дэн. «Три из резного мрамора». «Вы своими глазами видели, как г бросился в реку». «Да там кустарник, ваша честь», — ответил банкир из заминкой. «И поскольку он исчез прежде, чем кто-либо из нас понял, что происходит, я...» «Так от чего вы заключили, что это самоубийство?» Поддавшись вперед, резко спросил Дэн. «Отличный вопрос», — шепнул Ди на ухо Дзяо. «Мой коллега нащупал самое слабое звено». «Но ведь старик и вправду прыгнул в реку», — тоже шепотом отозвался Дзяо и уж наверняка не для того, чтобы искупаться. — Да тише ты! Давай слушать! — процедил Ди. Банкир был явно ошеломлен вопросом Дэна. — Я... да все мы... — заикаясь, залепетал он. — Я хочу сказать, что все это мы видели собственными глазами. Но судья нетерпеливо оборвал его. — Да... Вы все видели собственными глазами, что лицо г было залито кровью, что он сначала двинулся к павильону, затем изменил направление и кинулся к балюстраде. А вам не пришло в голову, что из-за крови на лице он просто не различил дороги, принял белеющую балюстраду за ступени павильона и не перешагнул, а споткнулся и перевалился через нее случайно? Лэн подавленно молчал, а судья продолжал. «Как стало нам теперь ясно, обстоятельства смерти господина Г. отнюдь неоднозначны. Вследствие этого суд пока покамест склонен считать смерти Г. не самоубийством, а несчастным случаем. Нас также не убеждает предположение господина Лена о том, что рана на голове Г., полученная им вследствие удара о перекладину, двери. Покуда причины обоих фактов, раны и смерти, не будут расследованы полностью, Суд отклоняет прошение о регистрации самоубийства господина Г. Джи-Юаня. Громким ударом наводящего ужас судья возвестил о закрытии заседания. Когда он встал, Бань раздвинул перед ним занавес с колосом, и Дэн, скрывшись за ним, проследовал в свои покои согласно правилу всегда располагавшейся позади зала заседаний. «Очистить помещение!» — выкрикнул начальник стражи Ди и у Тай вместе с остальными вышли из зала. «Дэн принял абсолютно правильное решение», — заметил Ди. «Имеющиеся улики могут быть истолкованы с равной вероятностью и как самоубийство, и как несчастный случай. Интересно, почему банкир сразу решил, что г покончил с собой?» — задумчиво продолжал он хотелось бы мне знать также о том что в действительности произошло в доме пока г там находился вот над этими миленькими задачками и пускай ломает себе голову судья дэн беззаботно отозвался диутай а теперь не пора ли нам познакомиться с прелестями местной кухни глава 3 Толпа вынесла их в район рынка, где их внимание привлекла маленькая харчевня. Из гирлянды цветных фонариков, развешенных меж елями, можно было прочесть ее витиеватое название «Приют гурманов четырех морей». «Думается, это как раз то, что нам нужно», — улыбнувшись, заметил Ди. Он отвел рукой опрятную синего цвета полотняную занавесь, и в нос им ударил дразнящий запах жареного лука. Им подали великолепный ужин, состоявший из риса и запеченной свинины с маринованными овощами. Запивая все это терпким вином, они говорили о своих забавных похождениях в столице провинции и вспоминали о событиях последнего года у себя в Пен-Лае. Когда вышли, судья уже не выглядел столь озабоченным и они двинулись в направлении своей гостиницы в самом благодушном настроении. Шли не спеша, поярко освещенной фонарями оживленной улицы, иногда задерживаясь возле уличных продавцов, вовсю расхваливавших свои товары, или останавливаясь для того, чтобы послушать особенно остроумную перебранку двух торгующихся сторон. Спустя некоторое время судья Ади обратил внимание на то, что его спутник вдруг сделался необычно молчалив, — Что с тобой? — спросил О. — Живот разболелся от непривычной пищи? — За нами следят, — тихо ответил Диаутай. — Не может быть, — недоверчиво сказал Ди. — Да кому мы здесь нужны? Ты их видел? — Нет, но у меня на это чутье, а оно до сих пор меня не подводило ни разу. Не будем останавливаться. У меня есть в запасе несколько уловок. Сейчас мы выведем их на чистую воду он ускорил шаг и свернул на тихую боковую улицу. Едва зашли за угол, Дзяо Тай резко остановился и втянул судью в темный проем чьей-то двери. Они стали внимательно вглядываться в лица прохожих, но среди них не было ни одного, хоть сколько-нибудь знакомого, и никто не проявлял к ним ни малейшего интереса. Они двинулись дальше, выбирая улочки, где людей было поменьше.